Никогда еще Мартин не чувствовал себя таким униженным. Впечатая его, Юрий Сергеевич, лицом в пропаренную гречневую кашку с пахучим маслом, лучком и тертым перепелиным яичком, унижение было бы куда меньшим. «Не обижайся», — попросил Юрий Сергеевич, — «это еще до меня». «А ты бы выбрал другое имя», — спросил Мартин. «Честно?» — спросил ГБшник. Мартин покачал головой и уставился в тарелку. «Большую, матово-блестящую, круглую, белую тарелку». «Какая разница в именах, которыми нас назовут?» спросил Юрий Сергеевич. «Куда важнее, как мы сами себя зовем. Наедине с одиночеством, когда только Бог и дьявол могут услышать». Мартин поднял взгляд на Юрия Сергеевича и спросил. «Ты уверен, что в твоем роду не было ключников?» «Психиатр», «Поп», «Бухгалтер», «Растратчик» начал перечислять Юрий Сергеевич. «Кстати, психиатр был алкоголиком, поп под конец жизни стал растригой, что-то не везло предкам. Как положено, были татарины и евреи. Век назад даже красный латышский стрелок замешался». «Ключников не было», — Мартин невольно улыбнулся. «А как ты озаглавил бы собственное досье?» «Дятел», — не раздумывая, сказал Юрий Сергеевич. «Не потому что стучу, потому что нудно долблю в одну точку. Иногда достается вкусная личинка, чаще труха». Он аккуратно отрезал и подцепил кусочек рульки. Прожевал, сказал, «Вкусно, честное слово, спасибо. Быть снобом — очень приятное занятие». «Ты думаешь, мне не доводилось голодать или делить последний сухарь на три дня?» — спросил Мартин. «Пить воду из луж, жрать плоды, от которых то ли понос на неделю прихватит, то ли вообще копыт откинешь». «Я знаю», — просто сказал Юрий Сергеевич. «Я же не говорю, что поставил бы на твоём досье слово «сноб». «Тогда какое?» М -м, «Дэнди?» — Мартин пожал плечами. «Джентльмен, слишком длинно, да и слово немножко опошленно», — пояснил Юрий Сергеевич. «Английский денди вовсе не всегда ходил во фраке Если надо было, отправлялся в Индию болеть малярией во славу королевы». «Когда надо, все должно быть камильфо. Когда надо, не испугается пота и крови, воды из луж. Знаешь, что такое камильфо?» Мартин кивнул. «Наша российская беда неожиданно перешел к высоким материям ГБшник. Именно в том, что мы любим крайности. Либо немытый тупой детина с многодневным похмельем и перегаром изо рта, либо самодовольный нувориш, боящийся испачкать пальчики и презирающий быдло». А Европа давным-давно поняла, будь джентльменом, если к тому есть хоть малейшая возможность, превозмогай все, если возможности нет. Потому рафинированные английские джентльмены построили великую империю. «Джентльмен к западу от Суэца не отвечает за то, что делает джентльмен к востоку от Суэца", пробормотал Мартин. Юрий Сергеевич просиял, «Именно». Это может показаться циничным, но это правда. Мир слишком разнообразен, чтобы быть неизменным. Нет у нас такого права. Спасибо нашим великим литераторам XIX века, властителям Дум, Достоевским и Толстым, Куприным и Буниным. Впрочем, не с тем числа. Уж если гуманизм, так со всепрощенчеством. Уж если справедливость, то мгновенно сразу и всем. Кухарок в государине. Ведь предупреждал Александр Сергеевич, чем заканчиваются эксперименты с удовлетворением кухаркиных запросов, нет же? Захотели построить рай на земле, в итоге получили коммунизм. Развратили и правящие классы и низы, за что сгинули на чужбине, стали зеркалами революции или прослойкой между серпом и наковальней. Туда и мы дорога. Как я рад, Мартин, что нынче у нас писателей почти что и нет, все на сочинительство истории для ключников перешли. Мартин поморщился. «Жёстко», — отпевая пиво, спросил Юрий Сергеевич. «Жестоко. Мы своей российской любовью к крайностям сами себе и выкопали яму. Спасибо ключникам, сейчас хоть как-то дышать можем, иначе пошла бы страна под откос. Году в 2015-м, по всем прогнозам, наставала нам полная крышка. Так что я твою страсть вкусно покушать, хорошо одеться и приятную музыку по дорогой системе послушать вполне одобряю» потому что, право, это ты зарабатываешь потом и грязью, кровью и нервами, как и положено зарабатывать. Рульки с перепелиными яичками. Хм. Он опустил взгляд в тарелку. Мартин, перейдем на что-нибудь покрепче. Мартин подумал и заказал бутылку Туламор Дью. Они сидели еще долго и говорили о чем угодно, только не о делах.